Глава 42. Светлана. Новый день начинается в обнимку с белым другом. Токсикоз все-таки догнал меня. Слава богу, выворачивает только по утрам, но легкая тошнота преследует весь день. А я даже рада. Так останется хотя бы призрачная уверенность, что я все еще беременна и ничто не угрожает нашему малышу. Свет, ты в порядке? Саша стучит в дверь ванной. «Да, уже выхожу». Улыбаюсь отражению и быстро умываюсь холодной водой. Осталось позавтракать, и можно ехать в больницу. Алексей ждет нас. Сегодня день Икс. Итоговое обследование у Саши и УЗИ у меня. Правда, он об этом еще не знает, но вечером обязательно расскажу. В больницу приезжаем как на праздник, радостные и довольные. В отделении нас встречает Алексей. «Опаздываете!» Кмыкает безлобно и целует меня в щеку. «Задержались немного!» Виновато улыбаюсь!» «Пробки!» «Да ладно уж!» Отмахивается Алексей. «По физиономиям вижу, какие у вас пробки!» «Ой, все!» Саша закатывает глаза к потолку. «Ну что, готов?» Алексей переключается на него. «Готов!» «А тебя уже Воронцов ждет!» Подмигивает мне, а я невольно вспыхиваю от смущения. Конечно, он уже обо всем догадался. Бегу. Удача. Подожди. Саша хватает меня за руку и хмурится. Кто такой Воронцов? Неревнуй. Наклоняюсь и целую его губы. Я тебе потом расскажу. Все хорошо? Крачева заглядывает в глаза, переживает. Все просто замечательно. Расплываюсь беззаботной улыбки. и мягко освобождаю руку. «Поехали, Ателла. смеется Алексей и увозит Сашу на обследование. Провожаю взглядом и спешу к лестнице. Леша договорился о моем визите, и не хотелось бы его подводить. Поднимаюсь на два пролета и прохожу в отделение акушерства и гинекологии. Волнуюсь жутко. Все-таки первая встреча с малышом. Только бы все было хорошо. «Добрый день!» Встречает меня медсестра у поста. «Здравствуйте!» — улыбаюсь им. «Я к Игорю Александровичу. Третий кабинет справа. Проходите, пожалуйста. Он вас ждет. Спасибо!» Иду по коридору и нервно тереблю ремешок сумочки. От волнения тошнота только усиливается. Останавливаюсь около кабинета и глубоко дышу, стараюсь хоть немного успокоиться. «Эмма Эдуардовна, подождите!» Растаётся мужской голос за дверью, и следом слышится звонкий цокот каблучков. Замираю, так и не решившись постучать. С меня довольно, пиши заявление, отвечает женский. На этот раз точно вылетишь. Дверь распахивается, и в меня едва не врезается женщина. Стерва! Летит ей в спину. Хам! Огрызается она и, наконец, замечает меня. Ой! Здравствуйте. Бормочу невнятно. «Можно?» «Да, пожалуйста», — фыркает Эмма, вздергивает подбородок и гордо удаляется. «Вот это эмоции! Меня едва не сносит волной. Странная парочка». «Проходите», — доносится из кабинета, и я уверенно шагаю внутрь. «Светлана?» «Да». Робко мнусь, никак не получается взять себя в руки. «Алексей меня предупредил». Игорь торопливо застегивает рубашку. Жестом указывает на стул, и я присаживаюсь. «Проблемы?» — Кивая на дверь, куда только что сбежала загадочная Эмма. «Не обращайте внимания», — хмыкает Игорь. «Начальство летует». «Бывает», — неопределенно пожимая плечами. «Это вообще не мое дело». «Так с чем вы ко мне?» Игорь приводит себя в порядок и опускается в свое кресло напротив меня. «Задержка. Тест полосатый. Токсикоз». классика, улыбается он, делая какие-то пометки. Беременности были? Да, одна, закончилась выкидышем два года назад. Нервно сглатываю. Воспоминания до сих пор причиняют боль. Хотя я думала, что справилась с ними. Причину установили? Он вопросительно поднимает бровь. Дефицит прогестерона. А сейчас начали профилактику? Нет, мне сказали, что это была случайность. Случайности если не случайно. Выдыхает Игорь, откладывает ручку в сторону и идет к раковине. Раздевайтесь. Сначала на кресло, потом узи Послушно исполняю. Вроде и не первый раз, но волнуюсь гораздо больше. Еще и врач-мужчина. Но Леша обещал, что он лучший в своей области. Придется довериться. Дальше следует стандартный опрос и осмотр на кресле. Никаких патологий не выявлено. Ложусь на кушетку и задерживаю дыхание. От волнения сердце готово выпрыгнуть из груди. Игорь же наоборот, спокойно собран. Медленно водит по моему животу, датчиком и что-то бормочет себе под нос. А я смотрю в экран и терпеливо жду, когда он расскажет мне результат. «Ну все, мамочка, я закончил!» Улыбается Игорь. «Мамочка!» Повторяю, будто пробую слово на вкус. «Мне нравится!» Все хорошо? Да, все просто замечательно. Оба эмбриона развиваются в пределах нормы. Сердцебиение есть. Хотите послушать? Что вы сказали? Ошарашенно переспрашиваю. Оба? Не верю своим ушам. Так не бывает. Не со мной точно. А вы не знали? Смеется Игорь, направляет датчик, и кабинет заполняется ритмичный звук рохотного сердечка. У вас будет два малыша. Он еще что-то говорил, но я уже не слышу. Эмоции переполняют. Слезы радости выступают на глазах, и я не пытаюсь их сдержать. Столько счастья, даже не знаю, как с ними справиться. Сразу двое. Мамочки, что я с ними буду делать? Свет. Словно сквозь вату слышу голос Игоря и фокусирую взгляд. Держите фото. Спасибо. На автопилоте вытираюсь и забираю черно-белый снимок. Через несколько дней будут готовы результаты, и можем остановиться на учет. Спасибо, я приду. Буду ждать. Выхожу из кабинета на ватных ногах и буквально падаю на скамейку около двери. В ушах гудит, а сердце истерично колотится в груди. Смотрю на снимок. Мои дети. Пока всего лишь черные точки. Прикладываю руку к животу и прикрываю глаза. Меня распирает эта эйфория, а по щекам текут слезы. Как же я счастлива!